Глава 10 Проснувшись ранним утром следующего дня, наши герои перекусили, собрали вещи и решили поподробнее расспросить местных о коротком пути до Медвежьего угла, мелкой россыпи планет внутри системы Си. Станция была забита новоприбывшими, и найти жителей и работников базы среди такой толпы было проблематично. Лишь на заправке – Друзьям удалось познакомиться с механиком Ларри, который рассказал им любопытную историю про дорогу через Медвежий угол. Ларри был непутевым рассказчиком, к тому же разговаривал с сильным акцентом, поэтому динозавры целый час местного времени потратили, выслушивая несколько раз одно и то же и пытаясь разобраться в хитросплетениях местного наречия. Так вот, история эта приключилась с одним известным путешественником во времени – Петром Джаки. Петр посвятил свою жизнь изучению временных петель и проделал огромный путь из древнейшей галактики Вселенной. Путешественник был представителем малоизученной в этой части космоса расы – космоголумов – существ с прозрачным лиловым телом, формой, напоминающей слизня на ножках. Петр попал в пустошь Медвежьего угла прямиком из будущего столетия. Он жаждал найти спутник, который когда-то, очень давно, был населен световыми сферами, которые обладали властью над временем. Эти существа вымерли в его веке, и он хотел это предотвратить, ведь светлячки, как путешественник их называл, обладали истинными знаниями о временном потоке. Только они могли изменить будущее и не дать начаться первой космической войне, в которой путешественник лишился своего дома и всех родных. Пётр искал местонахождение загадочной планеты около пяти вселенских лет, и когда он напал на ее след, решил немедленно отправиться на 30 лет назад в Медвежий угол, где и обрывалась нить поисков. Так же, как и наши друзья, первым делом Голум остановился на спутнике стоянки близ змеиной планеты. Здесь он нанял уже знакомого нам механика Лари, который должен был помочь Петру починить его межпространственный корабль и вместе с ним посетить неизвестную планету. Лари очень быстро подлатал летательный аппарат, и компания отправилась в путь достигнув первой планеты медвежьего угла, странники оказались перед бесконечно чёрным пространством. Там не было ни звезд, ни комет, ровным счетом ничего на много тысяч километров вокруг, одна пустота. Петр не привык посовать перед неизвестностью и продвигал корабль все дальше и дальше в темноту, пока тьма не расступилась, И взором путешественников не открылся гигантский светящийся тоннель. Цветастые переливы внутри него гипнотизировали Петра и Лари и затягивали корабль внутрь. Искатели не могли даже пошевелиться. И сейчас Лари вспоминал, что в тот момент видел самый лучший сон в жизни. Лишь один раз он смог превозмочь эту силу и открыл глаза. В этот момент он увидел, как Пётр вылез из корабля в своем красном скафандре и, отвязав трос, медленно поплыл по тоннелю вперед, будто завороженный. Лари хотел крикнуть, чтобы тот очнулся, чтобы пришел в себя, но не мог. Тело его совсем не слушалось, а веки вмиг налились вселенской тяжестью и по собственной воле закрылись. Очнулся механик на том же корабле, но уже возле самой базы, с которой компаньоны улетели. Он было подумал, что все это ему привиделось из-за паров машинного масла, зловонного топлива и прочих прелестей любимой работы. Но вещи Петра по-прежнему лежали в кабине, а его самого нигде не было. Путешественник не объявился даже спустя те два года, что уже прошли со дня его пропажи. Лари был на месте происшествия еще раз, но ничего, чтобы наталкивало на местонахождение Петра, он так и не нашел. Конечно, эта загадка не выходила из головы механика, но он искренне надеялся, что с его знакомым путешественником во времени все хорошо, и рано или поздно он все-таки объявится. И Акс, Молча выслушали эту историю, девясь каждому слову Лари. Его рассказ просто не укладывался в голове. Все звучало фантастически, совершенно нереально, но в то же время история, произошедшая с Петром, стала новым поводом для тревоги наших маленьких путешественников. А что, если что-то подобное вдруг произойдет с ними?